Глава восемнадцатая. Новый две тысячи двадцать первый год. Я старалась сделать все, чтобы Света как можно реже вспоминала о своей болезни. Я организовала дома предпраздничную суету. Пекла печенье, мастерила пряничные домики. Мы со Светой съездили за гирляндами и хлопушками, заказали домой большую и красивую елку, наряжали ее, придумали подсветку, клеили снеговиков на окна, вырезали снежинки. Я сказала Свете, что отпраздную Новый год с ней, но после курантов поеду к лучшему другу Феде. К нему тоже придут друзья отпраздновать. Света сначала не хотела меня отпускать, но потом согласилась. Моя кошка Зигги Стардаст, которую Света подарила мне летом, уже подросла и всякий раз норовила запрыгнуть на ёлку. Пришлось привязать ёлку к батарее. Зигги вносила радость в этот дом. Кошка играла с гирляндами, таскала шарики и всячески преображала своей игривостью это место, которое уже ассоциировалось у меня только с дискомфортом. Из-за полиневрита Свете было тяжело ходить. К тому же она почти ничего не ела, но с удовольствием пила отвар хвои. Я собирала хвою с нашей новогодней елки, перемалывала ее в порошок и готовила в турке для кофе. Полиневрит изменил для Светы восприятие вкусов и запахов. и этот горький отвар казался ей очень сладким. Единственным тёмным пятном этого декабря стала годовщина смерти Жени, Светиного мужа, но мы смогли даже относительно спокойно пережить этот день. Прямо перед Новым годом меня к себе в гости пригласил Данька. С тех пор, как он купил мне киберпанк, я играла в него в любую свободную минутку и была очень благодарна ему за возможность ненадолго сбежать из реальности. В гости я пошла не с пустыми руками. Я взяла гору печенья, которое напекла перед праздниками, и самый красивый пряничный домик из мною созданных. В квартире Дани на меня сразу радостно бросился его лабрадор по кличке Ракета — огромный пёс, очень ласковый и игривый. Мы немного поболтали с Даней, он угостил меня пиццей, попробовал печенье и похвалил мои кулинарные навыки. Но я вдруг поняла, что не могу поддерживать разговор. Я постоянно развлекала Свету, и здесь, в квартире близкого друга — Мне не хотелось говорить вообще ни о чем. Дани понял меня без слов. Он всегда отличался невероятной проницательностью. Он включил разные видео, и мы просто кушали и смотрели в экран. Я чувствовала, будто каждая извилина мозга расслабляется и успокаивается. Когда стемнело, Дани проводил меня, обнял и сказал, чтобы я писала, если что. Я вышла на улицу и заметила, что впервые не ловлю в ртом воздух и не затыкаюсь. Мне стало намного лучше, но вдруг я спохватилась. А вдруг Дани так же тяжело слушать и проживать все, что происходит со мной, как мне тяжело со Светой? Я не хотела быть такой же Светой для кого-то и своих близких. Одна мысль об этом наводила на меня ужас. Я постаралась успокоиться. Вдруг все это просто круговорот добра в природе среди хороших людей. И когда все наши беды останутся позади, останутся счастливые хорошие друзья. И самыми лучшими воспоминаниями будут эти ощущения спокойствия после минут, проведенных с близким человеком. Последние дни перед Новым годом летели незаметно. Предвкушение праздника я даже легче начала относиться к светинному состоянию, и мой запас терпения вырос до небес. А может, так повлиял Данька. В любом случае я ловила каждый приятный момент, закрывая глаза на все плохое. Играла с кошкой. Любовалась елкой, собирала подарки для бабушки и друзей, и чувствовала, что все обязательно скоро будет хорошо. И вот наступило долгожданное тридцать первое декабря. Мы встретили со светой новый год, и я помчалась к Феде. Федя, мой лучший друг с детства. Мы познакомились в небольшом кафе на Невском проспекте, в котором оба прогуливали школу. Сначала мы друг друга возненавидели, и общаясь в одной компании, постоянно пытались друг друга задеть. но в итоге просто смеялись над подколами друг друга, признавая, что шутим смешно. Мы стали больше времени проводить вместе, и оказалось, что у нас с ним много общего. Мы поднимались на петербуржские крыши, чтобы читать друг другу любимые стихи, лежать, слушать музыку и любоваться городом. Черты, которые мы не взлюбили друг в друге с самого начала, оказались идеальным дополнением, которого нам не хватало. Проверили нашу дружбу не только время и приятные моменты, Я поддерживал Офедью, когда у него были проблемы в театральном училище и с родителями. Офедя пару раз спасал мне жизнь во время подростковых попыток свести счеты с жизнью. И, конечно, Офедя поддерживал меня во всей истории со Светой. У него всегда были ключи от всех моих квартир, в том числе от той, где я жила со Светой, и ему было разрешено приходить ко мне в любой момент без спроса. Света тоже обожала Офедью и говорила, как нам повезло, что у нас есть такая дружба. Но это мы знали и сами. И вот ночью первого января я мчалась на такси к Феде. Он встретил меня радостно, сразу же протягивая бокал шампанского. В его квартире уже собрались его друзья из театра. Федя поступил и учился уже на предпоследнем курсе учебного театра на Моховой. Праздник был в самом разгаре, и вдруг Федя крикнул: "Сейчас Миша придет, уже поднимается". Меня немного передернуло. Имя Михаил ассоциировалось у меня только с тем мужчиной, с которым крайне неудачно сложились наши не то любовные, не то ненавистнические отношения почти полгода назад. Но я обратила внимание на человека, заходившего к Феде в дом. Пришел очень красивый парень с чертами лица, как у молодого Джима Керри. Мое настроение вдруг стало кокетливым. Я протянула ему руку и сказала: «Меня зовут Таня». Миша взял мою руку и закатил глаза. Я Миша, и мы с тобой уже три года знакомы. Что? Прости, пожалуйста, я тебя вообще не запомнила. Я увидела, как Федя заливается смехом, и смутилась. Миша продолжал: Да я постоянно у Феди тебя встречал. Мы с тобой болтали много. Продолжал Миша немного раздраженно. Это значит только, что ты очень хороший парень. Улыбнулась я. В смысле? Ну, во-первых, ты можешь вынести Федю, а во-вторых, я патологически не замечаю хороших парней рядом. Федя получал невероятное удовольствие от этой картины и, закрывшись лицом к стене, хохотал во весь голос. Я знала, что Федя очень умный и проницательный, и, скорее всего, уже понял, что ты такое, что до нас с Мишей еще не дошло. Праздник был в самом разгаре. Все пили и веселились. Так вышло, что я подсела к Мише, который увлечённо рассказывал другим парням что-то о компьютерах. «Ты разбираешься в технике?» — спросила его я. «Разбираюсь. А ты так спросила, будто тебе уже надо что-то починить». Весело заметил Миша. «Ну, вообще, у меня ноутбук не хочет нормально работать. Если сможешь починить, буду благодарна». Ответила я. Миша пообещал помочь. Мы обменялись номерами и продолжили праздновать Новый год. Ближе к утру все начали разъезжаться. Я вызвала такси и быстро добралась до дома. Очень тихо я открыла дверь и услышала похрапывание из светильной комнаты. Спит. Слава вселенной. Я тихонько прошмыгнула в душ и так же тихо затем проскользнула в свою комнату. Засыпая, я прокручивала эту ночь у себя в голове. Приятные воспоминания о шубном празднике убаюкивали меня. Я подумала, как здорово, что у меня есть Федька. И загадав, чтобы этот год был лучше предыдущего, сладко заснула.